Глава пятая Остановившись у подножья поросшего травой холма, Нездешний снял с седла Куласа и Мириэль. Деревья поредели, там, за холмом, начнется открытая местность. Нездешний устал, все тело его отяжелело, глаза слипались. Всегда крепкий, он не привык к подобному состоянию и не мог понять его причины. Дардолеон подошел и принял на руки Криллу, которую подала ему Даниаль. «Почему мы остановились?» — спросила девушка. Дардолеон пожал плечами. Нездешний взошел на вершину холма и лег на землю, оглядывая равнину. Вдалеке двигалась на север вереница повозок, сопровождаемая вагрийскими кавалеристами. Нездешний прикусил губу и нахмурился. На север — к Эгелю. Одно из двух — либо Эгеля выбили из скултика, либо он сам бежал в Пурдол. В любом случае нет смысла вести детей в скултик. Но куда им еще деваться? Вот она, равнина, раскинулась на многие тысячи миль своей травянистой гладью, где лишь изредка встречаются деревья и низкие изгороди. Но не здеш не знал, этот ландшафт обманчив. Там, где почва кажется ровной, могут таиться балки и буераки, ямы и рвы. Здесь могла бы стать лагерем вся вагрийская армия, и он бы ее не увидел. Он оглянулся. Девочки собирали лесные колокольчики, и смех их отдавался эхом у холма. Нездешний в полголоса выругался, осторожно отполз назад и вернулся к своим спутникам. Когда он был еще на склоне, из-за деревьев вышли четверо мужчин. Сузив глаза, нездешний продолжал спускаться. Дардолеон разговаривал с Кулосом и не замечал пришельцев. Они разошлись веером, бородатые с угрюмыми лицами. У каждого длинный меч, а у двоих еще и луки. Арбалет висел у нездешнего на поясе, но был сложен и потому бесполезен. Дардалион обернулся, когда Нездешний прошел мимо и увидел незнакомцев. Девочки бросили рвать цветы и метнулись к Даниаль. Кула сдвинулся к ним, а Дардалион занял место позади Нездешнего. «Хорошие у вас кони!» — сказал человек, шедший посередине. Он был выше остальных и носил домотканный плащ из зеленой шерсти. Нездешний промолчал, и Дардалион почувствовал, как нарастает напряжение. Он вытер ладони рубашку и сунул большой палец за пояс, поближе к ножу. Человек в зеленом плаще, заметив это движение, улыбнулся и вновь устремил голубой взор на нездешнего. — Не слишком-то ты приветлив, мой друг. — Ты пришел, чтобы умереть? — ласково осведомился нездешний. — К чему такие разговоры? Мы дрянай, как и вы человеку явно сделалось не по себе меня зовут балок а это мои братья лак дуайт и мелок он младший мы не причиним вам зла вам это не удастся даже если вы очень захотите вели своим братьям сесть и успокоиться мне не нравится как ты себя ведешь нахмурился балок он сделал шаг назад и все четверо встали полукругом около нездешнего и священника Нравится или не нравится, мне это все равно. Если твой братец ступит еще хоть шаг вправо, я его убью. Тот, о ком шла речь, замер на месте, а балок облизнул губы. силён ты грозится для человека, у которого нет меча. Это должно было навести тебя на кое-какие мысли, но ты, похоже, тупица, поэтому я тебе сам все растолкую. Мне не нужен меч, чтобы разделаться с такими подонками, как вы. Нет, уж помолчи и послушай. Нынче я в хорошем настроении, понял? Если бы вы явились вчера, я, пожалуй, убил бы вас без всяких разговоров. Но сегодня я великодушен, солнце сияет и мир прекрасен, поэтому забирай своих братьев и ступай, откуда пришел». Балок, чувствуя растущую тревогу, впился взглядом в нездешнего. Их было четверо против двоих, не имеющих мечей, и они могли получить в награду двух лошадей и женщину. Однако же балок колебался. «Очень уж он уверен в себе, этот малый, уж очень спокоен. В его осанке и манерах нет ни тени тревоги, а глаза холодны, как могильные камни». Балок внезапно усмехнулся и развел руками. «Все эти разговоры о смертоубийстве, разве в мире и без них мало забот? Будь по-твоему, мы уходим». Он попятился, не сводя глаз с нездешнего. Братья последовали за ним, и они скрылись в лесу. «Бежим», — бросил нездешний. «Что?» переспросил Дардалион, но воин уже метнулся к лошадям, вытаскивая на ходу арбалет и раскладывая его. «Ложись!» — заорал он, и Даниаль упала на землю, увлекая за собой девочек. Из леса вылетели черные стрелы. Одна просвистела рядом с головой Дардалиона, и он нырнул вниз, другая на несколько дюймов разминулась с нездешним. Натянув арбалет и вложив в него стрелы, он, петляя и пригибаясь, бросился к деревьям. Вражеские стрелы падали совсем близко. Дардолеон услышал сдавленный крик и обернулся. Кулос теперь упал на колени, корчась от боли и зажимая руками торчащую в животе стрелу. Дардолеон охватил гнев. Выхватив нож, он бросился вслед за Нездешним. Пока он бежал, из леса послышался крик, за ним другой. Дардолеон увидел, как двое разбойников лежат на земле, а Нездешний с ножами в обеих руках бьется с двумя оставшимися. Балок прыгнул вперед, целя мечом противнику в шею, но Нездешний пригнулся и всадил правый нож врагу в пах. Балок скрючился и упал, увлекая за собой Нездешнего. Последний разбойник бросился к ним, занес меч, рука Дардолеона поднялась и опустилась. Черный клинок вошел разбойнику в горло, и он упал, корчась на темную землю. Нездешний освободил нож из тела Балока, сгреб вожака за волосы и откинул его голову назад. — Ты, видно, из тех, кому наука не впрок сказал он и вскрыл ему еремную вену. Потом подошел к бьющемуся на земле противнику Дардалиона, вынул нож из него, вытер окамзол поверженного и вернул священнику. Выдернув обе стрелы из тел других, он вытер и сложил арбалет. «А ловко ты метнул нож», — сказал он. «Они убили мальчика», — ответил Дардалион. Это я виноват, — с горечью бросил нездешний. Надо было прикончить их сразу. Кто ж знал, что они замышляют зло? Собери их мечи вместе с ножными и возьми один лук. Я пойду взгляну на мальчика. Оставив Дардалиона, нездешний медленно вернулся к лошадям. Сестренки, дрожа от ужаса, сажались друг дружки. Даниаль плакала над Кулосом. Голова ребенка покоилась у нее на коленях. Он лежал с открытыми глазами, все так же зажимая руками стрелу. Нездешний опустился на колени рядом с ним. «Тебе очень больно». Мальчик кивнул. Он прикусил губу, и из глаз у него потекли слезы. «Я умру, я знаю, что умру». «Ничего подобного», — с жаром воскликнула Даниаль. «Сейчас ты немного отдохнешь, и мы вынем из тебя стрелу». Кулос отнял от живота руку, залитую кровью, и прохныкал. «Я не чувствую ног». Нездешний взял его руку в свою. «Послушай меня, Кулос, не надо бояться». «Через некоторое время ты уснешь, вот и все. Уснешь крепко, и боль пройдет. Скорее бы, сейчас меня жжет, как огнем». Глядя на детское лицо, искаженное болью, Нездешний вспомнил своего сына, лежащего среди цветов. «Закрой глаза, Кулус, и слушай, что я буду говорить. Когда-то у меня был дом в деревне, хороший дом, и был у меня белый пони, который бегал, как ветер. Говоря это, Нездешний достал нож и кольнул Кулуса в бедро. Мальчик...» Ничего не почувствовал. Нездешний, продолжая говорить тихо и ласково, вскрыл ему артерию в паху. Кровь хлынула ручьем. Нездешний все говорил и говорил, а лицо мальчика бледнело, и веки окрашивались синевой. — Спи спокойно, — прошептал Нездешний, когда голова мальчика поникла. Даниаль, вскинув глаза, увидела нож в руке Нездешнего и с размаху закатила ему оплеуху. «Свинья! Грязная свинья! Ты убил его?» «Да, убил». Нездешний встал и потрогал губу. Из разбитого рта сочилась кровь. «Но зачем? Зачем?» «Люблю убивать мальчишек», — бросил он и отошел к лошади. Что случилось? Дардалион, взявший себе меч Балака, протянул Нездешнему второй меч вместе с поясом. Я убил мальчика, иначе он мучился бы еще несколько дней. Боги, священник, и дело же меня с тобой встретиться. Забирай детей и поезжай с ними на север, а я займусь разведкой. Нездешний ехал около часа, бдительный и настороженный, пока не добрался до неглубокой балки. Он съехал вниз и спешился у сломанного дерева, решив разбить там лагерь. Скормив лошади остаток зерна, он сел на пень и просидел неподвижно еще час, пока не стало смеркаться. Тогда он вылез наверх и стал поджидать Дардолеона. Священник и остальные прибыли как раз в тот миг, когда солнце скрылось за горами на западе. Нездешний свел их вниз и снял девочек с седла. «Один человек хочет увидеться с тобой, нездешний», — сказала Крила, обвив руками его шею. «Почем ты знаешь? Он сам мне сказал. Он сказал, что придет к нам на ужин». «Когда это было?» «Недавно. Мне хотелось спать, Дардолеон держал меня, и я, наверное, уснула. Тот человек сказал, что придет ночью». «Это хороший человек. У него глаза как огонь». Нездешний развел костер, обложив его камнями, и вышел наверх посмотреть, виден он издали или нет. Убедившись, что огня не видно, он медленно пошел через высокую траву обратно к балке. Облако закрыло луну, и равнина окуталась мраком. Нездешний замер. Легкий шорох справа заставил его броситься на земь с ножом в руке. «Встань, сын мой!» — раздался чей-то голос. Нездешний привстал на одно колено, выставив нож перед собой. — Оружие тебе не понадобится. Я один и очень стар. Нездешний снова двинулся к балке, забирая вправо. — Ты осторожен. Ну что ж, хорошо. Сейчас я приду и встречусь с тобой у костра. Облако ушло, и серебристый свет залил равнину. Нездешний выпрямился. Он был один, вокруг никого. Он вернулся в лагерь. У костра, протянув к нему руки, сидел старик. Крила и Мириэль устроились рядом с ним, Дардолеон и Даниаль напротив. Осторожно ступая, нездешний приблизился. Старик не оглянулся. Он был лысым, безбородым, и кожа на его лице висела складками. По ширине его плеч нездешний смекнул, что когда-то старик был очень силен. Теперь он высох, как скелет, и веки прилипли к впалым глазницам. Старик был слеп. «Почему ты такой некрасивый?» — спросила его Мириэль. «Я не всегда был таким. В молодости я считался красавцем. У меня были золотые кудри и изумрудно-зеленые глаза. Теперь ты страшный», — заявила Крила. Охотно верю. К счастью, я больше не вижу себя, потому и не страдаю. Старик склонил голову на бок. — А, вот и не здешний. — Кто ты такой? — спросил воин. — Странник, как и ты. — Ты странствуешь один? — Да, но не в таком, как ты, одиночестве. — Ты тот самый кто говорил с Криллой, имел эту честь. Она чудесное дитя, очень одаренное для своего возраста. Она сказала мне, что ты их спаситель и великий герой. Дети смотрят на вещи по-своему. Не все обстоит так, как им кажется. Дети видят много такого, чего нам уже видеть не дано». «Если бы мы остались такими, как они, разве стали бы мы развязывать войны?» «Ты что, священник? С меня и одного хватит. Спасибо». «Нет, я просто хорошо изучил жизнь. Мне хотелось бы стать священником, но боюсь, что страсти всегда одерживали надо мной верх. Никогда не мог устоять перед хорошеньким личиком или добрым вином». Теперь я стар, и меня прельщает уже другое, но даже в этом мне отказано. — Как ты нашел нас? — Крила показала мне дорогу. — И ты, как видно, намерен идти дальше с нами? — Если бы, — улыбнулся старик. — Нет, я распрощаюсь с вами этой же ночью и отправлюсь в иное странствие. — У нас не так много еды, — предупредил нездешний. «Но мы охотно поделимся с тобой тем, что есть», — сказал Дардолеон, садясь рядом со стариком. «Я не голоден, однако благодарю. Ты священник?» «Да». Старик протянул руку и коснулся рукояти Дардолеонова кинжала. «Странный предмет для священника». «Такие времена», — покраснел Дардолеон. «Да, времена роковые». Старик повернул голову к нездешнему. — Я не вижу тебя, но чувствую исходящую от тебя силу и твой гнев. Ты гневаешься на меня? — Пока еще нет, но я жду, когда же ты скажешь, зачем, собственно, явился сюда. — Ты полагаешь, мною руководят какие-то тайные побуждения? «Ну что ты?» — с сухой насмешкой ответил нездешний. «Слепой напрашивается на ужин, используя мистический дар запуганного ребенка, и находит наш костер посреди безлюдной пустыни. Что может быть естественнее? Говори, кто ты и чего ты хочешь!» «Но почему ты всегда такой злой?» — вмешалась Даниаль. «Мне вот все равно, кто он, и я ему рада. Или ты хочешь убить заодно и его? Ты вот уже пару часов, как никого не убивал». «Боже, женщина, меня уже тошнит от твоей болтовни. Да, мальчик умер. На войне такое случается постоянно. И прежде чем пускать в ход свой змеиный язык, вспомни вот о чем. Когда я скомандовал «ложись», ты мигом брякнулась на наземь и потому спаслась. Если бы ты подумала о мальчике, он, может, и не получил бы стрелу в живот». «Это нечестно», — вскричала она, — «как и вся жизнь. Он взял свои одеяло и отошел прочь». Сердце у него колотилось, и он едва сдерживал ярость. Он выбрался из балки и посмотрел на равнину. Где-то там рыщут всадники, разыскивая его. Они не оставят его в живых, ведь если они потерпят неудачу, их собственные жизни окажутся под угрозой. Но священник и женщина держат его крепко. Они поймали его, словно обезьяну, в сеть. А львы между тем приближаются. Безумие. Безумие чистой воды. Не следовало ему заключать договор с этой вагрийской гадюкой Каемом. Недаром он слывет предателем, недаром именуется Каем жестокий, истребитель народов. Это паук, плетущий свою паутину, и вся вагрийская армия в его распоряжении. Чутье усиленно шептало нездешнему «Не связывайся с ним», но он не послушался. Теперь вагрийский полководец уже разослал во все стороны шайки своих головорезов. Скоро они выяснят, что ни на юг, ни на запад он не поехал, а восточные гавни будут для него закрыты. Остается только север, и убийцы перекроет все пути, ведущие к Скултику. Нездешний тихо выругался. Каем предложил ему за работу 24 тысячи с золотом и в знак доверия поместил половину этой суммы на имя у Укераса, главного гульгатирского банкира. Нездешний выполнил работу с присущим ему мастерством, хотя сейчас корчился от стыда, вспоминая об этом, и крепко зажмуривался, видя мысленным взором, как летит к цели стрела. Ночь была прохладна, и звезды мерцали, как наконечники копий. Он потянулся, силясь вернуться к настоящему, но лицо жертвы вставало перед ним снова и снова, незлобливое лицо, мучимого раскаянием человека с мягкими глазами и доброй улыбкой. Он нагнулся сорвать цветок, когда стрела нездешнего пронзила ему спину. «Нет!» — вскричал нездешний, отмахиваясь от мучительного воспоминания. — Надо думать о чем-нибудь другом. Все равно о чем. После убийства он бежал на восток, собираясь отправиться в Вагрию за золотом Каема. По дороге он разговорился с купцом, едущим с севера, и тот рассказал ему о смерти банкира Кероса. Трое грабителей убили его в собственном доме и забрали все золото и драгоценности. Не здешний понял тогда, что его предали, но нечто, что было сильнее его влекло его дальше по намеченному пути. Он явился во дворец Каэма и перелез через высокую садовую стену. Убив двух сторожевых псов, он вошел в здание. Он не знал где находится покои Каэма, пришлось разбудить служанку и, угрожая ей ножом заставить проводить его в спальню хозяина. Каэм спал на третьем этаже. Нездешний ударил девушку по затылку, подхватил ее, не дав упасть, и уложил на белый меховой коврик. Потом подошел к кровати и приставил нож к горлу каэма Тот широко раскрыл глаза. — А в более подходящее время ты прийти не мог? — спросил он спокойно. Нож нездешнего чуть-чуть вошел в шею, и проступила кровь. каэм посмотрел в темные глаза убийцы. «Ты, как видно, слышал о Керосе. Надеюсь, ты не считаешь, что это моих рук дело?» Нож вошел чуть поглубже, и Каем поморщился. «Я знаю, что это сделал ты», — прошипел нездешний. «Может, поговорим?» «Поговорим о двадцати четырех тысячах золотом. Согласен». С этими словами Каем извернулся и рукой сшиб Нездешнего с кровати. Внезапность нападения ошеломила его. Он вскочил и оказался лицом к лицу с жилистым воеводой, который успел выхватить меч из ножен, висевших на столбике. «Стареешь, Нездешний!» — сказал Каем. Дверь распахнулась, вбежал молодой человек с луком и наложенный на тетиву стрелой. Нездешний взмахнул рукой, и юноша упал с черным ножом в горле. Перескочив через труп, Нездешний бросился к двери. «За это ты умрешь!» — закричал Каем. «Слышишь меня? Ты умрешь!» Сбегая по широкой лестнице, Нездешний слышал за собой рыдание. Убитый был единственным сыном Каема. И теперь вагрийцы охотятся за его убийцей. Нездешний завернулся в одеяло и сел, прислонясь спиной к камню. Вскоре он услышал, как подходит старик, шурша грубыми одеждами в высокой траве. «Можно посидеть с тобой? Сделай милость». «Красивая ночь, правда?» «Почем ты знаешь, ты ведь слеп». Воздух свеж и прохладен, а тишина, словно маска или плащ, скрывает под собой самую разнообразную жизнь. Там направо сидит заяц, недоумевая, зачем двое людей подошли так близко к его норе. Налево затаилась, выслеживая зайца, лиса. Самка, судя по запаху. А над головой летают летучие мыши, любуясь ночью так же, как я. Слишком уж она светлая, на мой вкус. Быть дичью всегда тяжело. Я так и думал, что ты знаешь. О чем? О том, каково быть дичью, или о том, что черное братство ищет тебя? И о том, и о другом. Впрочем, всё равно. Ты был прав, не здешний. Я здесь не случайно. Я искал тебя. Так, может быть, бросим вилять, как скажешь? У меня к тебе послание. От кого? Я неуполномочен говорить об этом. Объяснение заняло бы слишком много времени. У меня нет столько в запасе. Скажем так, тебе дается случай искупить свои грехи. — Очень мило. Но мне нечего искупать. — Как знаешь. Я не хочу с тобой спорить. Скоро ты доберёшься до стана Эгеля и найдёшь там расшатанную, обречённую на поражение армию. Ты мог бы им помочь. — Ты что, рехнулся, старик? Эгеля уже ничто не спасёт. — Я не сказал «спасти», я сказал «помочь». — Что пользы помогать покойнику? — А что пользой тебе было спасать священника? — Это была прихоть, черт возьми, и я еще не скоро позволю себе нечто подобное. — Почему ты сердишься? не здешний, ни весело хмыкнул в ответ. — Знаешь, что с тобой произошло? Тебя коснулся исток, и теперь ты пытаешься вырваться из его цепей. Когда-то ты был хорошим человеком и знал, что такое любовь. Но любовь умерла, поскольку в пустоте жить никто не может, ты наполнил себя не ненавистью, безразличием. Последние двадцать лет ты не жил, ты был ходячим мертвецом. Спасение священника было твоим первым добрым поступком за два десятилетия. Ты пришел, чтобы прочесть мне проповедь? Нет, я проповедую, сам того не желая. Я не могу объяснить тебе исток». Можно сказать, что исток — это простодушие, чудесное простодушие, чистота и радость. Но перед житейской мудростью все это терпит крах, ибо исток ничего не ведает о жадности, похоти, обмане, ненависти и разнообразных видах зла. И все же он всегда торжествует, ибо он дает, ничего не получая взамен, платит добром за зло любовью за ненависть пустые слова вчера у нас погиб мальчик он никому не питал ненависти но какой-то злобный сукин сын подстрелил его по всей стране тысячами гибнут хорошие добрые люди не говори мне о торжестве всякое торжество построено на крови невинных вот видишь какой я простак но я встретил тебя и понял что значит торжествовать нашел еще один кусочек головоломки — Рад за тебя, — съязвил нездешний и сам себя устыдился. — Позволь мне объяснить, — мягко произнес старик. — У меня был сын. Звезд с неба он, быть может, и не хватал, но сердце у него было любящее. Однажды его собака пострадала в схватке с волком так сильно, что ее следовало бы умертвить. Но сын не позволил, он сам зашил ей раны и сидел рядом с ней пять дней и пять ночей, вливая в нее волю к жизни. Но собака умерла, и он не мог утешиться, потому что ценил жизнь превыше всего. Когда он вырос, я передал ему все, чем владел, и вручил ему бразды правления, а сам отправился странствовать». Так вот, во всем, что бы он ни делал, всегда присутствовала память о той собаке. И какова же мораль этой истории? Это зависит от тебя, ибо сейчас в этой истории появишься ты. Мой сын увидел, что... Все доверенное ему мной находится в опасности, и предпринял отчаянную попытку спасти свое достояние. Но он был слишком мягок, и захватчики вторглись на мою землю и стали убивать мой народ. Тогда сын понял, что заблуждался и, наконец-то, стал мужчиной, сознающим, что жизнь зачастую ставит нас перед тяжким выбором. Он созвал своих военачальников и выработал с ними план освобождения народа. А после он пал от руки наемного убийцы. Жизнь его оборвалась. И он, поняв, что все пошло прахом, испытал такое отчаяние, что оно дошло до меня за тысячу лиг. Жестокая ярость охватила меня, и я задумал убить тебя. Я мог бы это сделать даже и теперь». Но исток коснулся меня, и я пришел к тебе с разговором. — Твой сын — король Неолад? — Да, а я — Ориен двоеручный. Вернее, был им когда-то. Мне жаль твоего сына, но сделанного не воротишь. — Ты говорил о смерти невинных. Быть может, если бы мой сын не умер, многие из них тоже остались бы живы. «Я знаю и сожалею о содеянном, но изменить ничего не могу». «Не в этом суть. Суть в тебе. Исток избрал тебя. Но ты сам должен сделать выбор». «Избрал для чего?» «Единственный талант, которым я обладаю, вряд ли может пригодиться истоку». «Это не единственный твой талант. Известно тебе что-нибудь о моей прежней жизни?» Я знаю, что ты был великим воином, и никто не мог победить тебя в бою. Видел ты мою статую в Дринане? Да, ты стоишь там в брозовых доспехах. Вот-вот. Многие хотели бы узнать, где они находятся. И братство разыскивает их, ибо они таят в себе угрозу в Агрейской империи. Значит, они волшебны? Нет, по крайней мере, не в том смысле, как ты понимаешь. Их изготовил когда-то великий Аксилиан, его мастерство не знает себе равных, а оба меча выкованы из заветной стали серебрянки, которая никогда не тупится. Эти доспехи дадут Эгелю шанс, не больше. — Каким же образом, если они, как ты говоришь, не содержат в себе магии? — Магия таится в человеческом разуме. Когда Эгель наденет эти доспехи, будет так, словно вернулся Ориен, а Ориен не знал поражений. Народ хлынет к Эгелю валом, и он обретет силу. Лучше его не найти. Это железный человек с несгибаемой волей. — И ты хочешь, чтобы я добыл эти доспехи? — Да. Надо понимать, что дело это опасное. Не могу отрицать. Но исток будет со мной. Может и да, может быть и нет. Ты сам сказал, что я избран. На кой мне сдался бог, который не хочет мне помочь? Хороший вопрос, нездешний. Надеюсь, ты отыщешь ответ на него. Где находятся доспехи? Я схоронил их в глубокой пещере на склоне высокой горы. Меня это почему-то не удивляет. И где же это? «Знакомы тебе Надирские степи?» «Ох, не нравится мне эта затея. Надо думать. Так вот, в двух сотнях миль к западу от Гульгатира стоит горный хребет, лунные горы. Они самые. Посередине этого хребта есть гора Рабоас, священный великан». «Верно», — усмехнулся Ориен. «Там-то и спрятаны доспехи». «Это безумие. Ни один Дриная не проникал еще так далеко в Надирские земли» кроме меня. Но зачем? С какой целью ты это сделал? Сам не знаю. Назови это причудой, не здешней. Ты ведь знаешь толк в причудах. Ну как, добудешь ты доспехи? Скажи мне, Ориэн, насколько велик твой мистический дар? Зачем тебе это? Способен ли ты увидеть будущее? Отчасти. Каковы мои виды на успех? Это зависит от того, кто пойдет с тобой. Пусть тогда исток подберет мне подходящую компанию». Старик потер свои пустые глазницы и произнес. «Никакой надежды на успех я не вижу». Я так и думал. «Но это не причина для отказа. Ты просишь, чтобы я проехал тысячу миль через враждебные земли, кишащие дикарями, и при этом говоришь, что братство тоже ищет доспехи. Знают они, что доспехи спрятаны в Надирских степях». «Знают». «Значит, они будут охотиться не только за ними, но и за мной». «Они без того за тобой охотятся». «Согласен, но теперь они не знают, где я. Когда же я отправлюсь в это твое странствие, они быстро проведают об этом». «Верно». «Итак, мне предстоит иметь дело с надирами, воинами-чернокнижниками и всем вагрийским войском. После того, как я успешно разделаюсь с ними, мне предстоит взобраться на Рабуа, священную гору надиров, и углубиться в его темные недра. Дальше пустяки. Надо будет всего лишь вернуться назад с многопудовым грузом металла. Доспехи весят 80 фунтов. Я же говорю, пустяки». — Знай также, что в пещерах Рабуаса живут чудища. Они не любят огня. — Уже легче. — Итак, что скажешь? — Я начинаю понимать твои речи касательно простодушия. И все же я еду. — Почему? — Разве на все непременно должна быть причина? — Нет, просто мне любопытно. Считай, что я делаю это в память о собаке, умершей вопреки всем стараниям.